В предыдущих сериях. Так, что мы в итоге имеем? То есть, давайте начнем пазл собирать. Итак, есть координаты. Невнятная фотка и ключи, которые не вяжутся. Пока не вяжутся. Давайте дальше брать пойнты. Среди вас появилась крыса. И я считаю своим долгом предупредить вас. В каком смысле крыса? А, тот, кто слил про нас всю инфу. Не совсем. Один из участников хотел выйти из игры и пытался торговаться со мной. Он предложил очень азартные и неожиданные условия. И что он тебе предлагал? Жизнь одного из участников. Да, я не взяла поинт, но сделала все, что могла. Ты получаешь наказание. Говори уже, но что бы ты ни рассказал, наше отношение к кисе не изменится. Давным-давно дерзкая девочка, которую вы зовете кисой, ехала с тусовки домой. Ей было так хорошо. Весело. Немного алкоголя, немного наркотиков. Ты, ты не мог этого знать. Вероятнее всего, она просто вырубилась за рулем, но исход был трагическим. Киса сбила ребенка. Я она выбежала, она внезапно выбежала, я ее не заметила, я не видела. Что? Что? Хотела помочь. Тогда что ты скажешь на это? Папа, папа, я сбила человека, пап. Какая-то девка мелкая. Пап, ,88. И Мне плачет, как она мне страшно на смотреть, я не понимаю. И вы были я почти уверена, что она умерла. Да, вы глупы. Я, я уехала, я бы разорвали там. Да мне плевать, я не хочу в тюрьму, папа. Папа! Ты Твое наказание исполнено.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 Я же не знаю, что ей сказать. Да ничего не надо говорить. Просто ну, не трогайте ее. Все все понимают, Кейс. Ужас, конечно. Но нам надо двигаться дальше. Я согласен. Если мы расклеимся, этот челлендж нас просто раздавит. Он ведь этого добивается. Да, Кейс. Я всегда знала, что на самом деле ты действительно тварь. Настя, ты охренела? Нет, святость и прямота. А что ж ты надо мной тогда издевалась, а? Прилипалкой называла, помнишь? Ничего, носенька, что я так пряла. Ты вроде не против была. Так вот да, я-то люблю правду. А вот ты как паразит живешь только за счет денег и защиты своего папаши. Ты ничего из себя не представляешь, зато считаешь себя выше других. А да, ты что, тупая? Хорошая! Нет, пусть говорит, она даже права. Хватит кривляться! Киса! Кисуся, она... успокойся, успокойся, все хорошо. Она все. права! Раткнись. А что ты меня затыкаешь? Ты считаешь, что я не права? Я считаю, что как тварь ведешь себя сейчас, ты! Правда? Ну, зашибись! Я теперь тварь, да? Смотри, Кисуля, твои верные псы готовы к бою! псы? Вы псы? Да! А что ж ты тогда так в эту компашку псов напрашивалась-то? Каждый может ошибиться! Я <клев> серьёзно? Да! Зато теперь я вижу, кто из вас чего стоит на самом деле. А знаешь, что я тебе скажу? Да, нас многое связывает, как хорошего, так и плохого. Но сейчас мы попали в беду, все вместе! Хотя я думаю, что все псы тебя услышали. Но просто знай, когда придет время, не рассчитывай на наше понимание и сочувствие. Да было бы на что рассчитывать. Запомни, Киса наш друг. И останется нашим другом, чтобы мы не узнали про нее. Да, мы бываем грубыми, иногда жестко шутим, троллим, мы можем обидеть, да пофигу, но мы, мы умеем дружить и никогда не бросим друг друга в сложной ситуации, что бы то ни было. А ты, видимо, другом-то нам никогда и не была, да? И Макс прав, зачем ты так стремилась попасть к нам в тусу, а? Статусная компашка гонщиков, да? А мы ведь тебя приняли, и Свету в итоге тоже. Чё, обрадоваться, что ли? Нет, иди нахер, ясно? Мразь! Да пошли вы сами нахер! Твари, убийцы, суки, наркоманы! Господи, какой кошмар. Свет, а ты до чего молчала? А что я должна сказать? Тут и так все ясно. Или ты к тому, что нужно было заступиться за нее? Да нет, конечно, это было бы тупо. Вот а именно. теперь возьми ее на себя, ладно? Ты же сестра ее, она нам нужно челлендж закончить. И не хотелось бы, чтобы Настя по тупости Ребят. нам помешала, потому что тогда она и себе еще помешает. Нет. Простите ей это ладно? То, что она говорит, не очень важно. Это сейчас не она а её эмоции. Да все будет хорошо. Челлендж все поправит. Что? Ты это к чему? Кис, ты меня пугаешь. Точно? Да. И ребята правы. Поговори с ней. Убежать не получится. Хорошо, я поговорю, но думаю, она это и так понимает. Э да, ребят, спасибо вам всем большое. Всем. <с> Удивительно, конечно, как бывает. Я не говори. Ты точно в порядке? А -а -а. Да. Теперь все хорошо. Я выберу следующий поинт, но пока отключусь. Я тоже. Девочки, не забывайте про время, пожалуйста. Время. Да, Макс, не забудем. Макс, какой план? Я ничего не понимаю, Фаня. Я сижу как идиот, смотрю на карту. Я понимаю, дружище, но тебе точно нельзя раскисать. Ты же наш лидер. Мы всегда за тобой идем. <свят> да, и вот куда я вас привел. Так, да, Макс, хорош. Знаешь, а ведь я действительно думал, что мы друзья. Несмотря ни на что. Да, срались иногда. Ты прав, с шутками перебирали, с подколами, с розыгрышами. Даже слишком. Но мы же кайфовали от этого трэша. И я всегда знал, что в сложной ситуации мы вместе. Ну да, так и было, Макс. Вспомни, как Антоха подрезал какого-то братка и тут рамсить начал. На кутузи что ли? Да, вспомни, как все подорвались и приехали. Да, <свеч> я думал, нам хана. Да все так думали. А помнишь кису тогда? <свеч> да, собственно. Если бы не она, ее эффектное появление, то нас бы перестреляли бы нахер. <свеч> <свеч> Ты помнишь, <свеч> дверь открывается, а... Ты чё, брат? <смех> да, он поэтому я обосрался, помнишь? Ага. <смех> Киса, это всегда шок эффект. <смех> Нет, Фаня, не об этом. Да понятно. Чё с Настей делать, с Кисой? Вообще не знаю, как быть. Да как быть? то Делаем вид, что проехали. Да, это сильно, конечно. Боже мой, она ведь мне так нравилась. Ты знал? Киса? Угу. Еще бы не знал. Ты все уже прожужжал, какая она классная. Да и до сих пор жужжишь. Угу. Она мне так нравилась, а вот я и не очень. Слушай, а что у вас случилось тогда? Да продинамило меня, что случилось. Причем в своем стиле, знаешь, жестко. Я тогда ужасно взбесился, даже думал поднасрать ей как-то. Да ладно. Ну да. Но только так ничего и не сделал. Не знаю. Я всегда думал, что Киса строит из себя супервумен, чтобы ее, ну, не обижали. Да и хрен бы кто обидел. Если сейчас не позавидуешь, я ее такой даже не видел никогда. Макс, она наша подруга, и мы обязаны ее поддержать. Ваня, я только за, ну ты это не мне говори, ты это Насте скажи. Сестра скажет, никуда не денется, будет участвовать и брать поинты. Ну да. Она это понимает, и мы понимаем. Так, позови девок, нельзя надолго разделяться. Я здесь. Нужно поговорить, пока остальные не пришли. Мне очень страшно. И ты прекрасно знаешь, насколько, хотя я и стараюсь это не показывать. Мне жутко нужен ты, Макс, а ты отстраняешься, причем так жестоко! Можно не сейчас? Пожалуйста! У, у меня к тебе только один вопрос. Ты вообще понимаешь, что сейчас происходит я с понимаю, нами? Понимаю, милый, понимаю, но умоляю, не вини себя, не вздох! Свет! Чего надо? Киса где? С ней фани разговаривает на другой волне. Настя! Я очень тебя прошу, не трогай ее, пожалуйста. Нам надо закончить челлендж во что бы то ни стало. И ты знаешь, что из этой ловушки не сбежать. А все вопросы придется решать уже после челленджа. Да понятно все, Макс. Ну, вспылила, наговорила лишнего, понимаю. Я просто не выдерживаю. Ясно, ясно, ясно. Все, проехали. Напишу Фане, что мы их ждем. Макс, ты сейчас на поинт? Да, уже выхожу. Мы ждем. Я с тобой. Да, Спасибо. Пока все вроде чисто. Вы как, все на связи? Киса? Да, я здесь. Я тоже уже выбрала себе следующий поинт. Возьму 15, как и до этого. Я, как всегда, возьму поинт в 5 баллов. Макс, погоди, не иди никуда. Ребят, короче, поинты больше не различаются по сложности. Пятнашка может быть такой же опасной, как 25. А поинт в 5 баллов может быть пустым. И и Нет смысла брать поинты в 5 баллов. Фани, я уже взяла один на 25, это пипец. А взлететь на воздух не пипец? Или мы здесь развлекаемся, по-твоему? Если я не справлюсь, если я не смогу его взять, тебя накажет куратор, как и всех. Настя, ты не понимаешь, что это необходимо? От поинтов 5 баллов мы ничего не получим. И тут уже вопрос не в том, страшно нам или нет. Время поджимает, а у нас баллов ни хрена нет. И с загадкой, черти что! И тут уже на кону нашей жизни, Настя, жизни! «Да я понимаю, понимаю!» и «Это наказание». Почему? «В каком смысле?» а вы не поняли? Это же наше наказание за то, что мы делали. Он не успокоится, пока не накажет нас всех. Ты правда так думаешь?» «Стоп! Звучит как бред, но ведь она может быть права». «Ты тоже это почувствовал, да?» «Куратор говорил, что мы здесь не случайно и что это главная загадка челленджа, почему мы здесь». Он вскрывает наши тайны, но речь-то идет обо всех вместе. Да, да, Ваня, ребят, он прав. Нужно думать, что мы такого сотворили вместе. У меня есть догадки, но один нюанс никак не вяжется. Какой? Ну, мы там не совсем все были. И странно, с чего вдруг... Нет, вы не понимаете. Сейчас, погоди, пожалуйста. Может быть, Куратор это вообще не человек. А кто? Ну, какой-то... Высшее наказание. Киса! Нет, вы просто послушайте меня. Нас собрали здесь, чтобы мы все были наказаны, понимаете? И никто не сможет этого избежать. Мы не сможем выиграть в этом. в этом просто нет смысла. Я нахер вообще не хочу про это говорить! Фанни, ты же мне веришь? Ты понимаешь, о чем я? Да. Кажется, начинаю понимать. Ребят, Макс на поинте ждет. Пока ничего подозрительного. Ну вот он. Через пару метров вроде поворот будет. А ты где вообще? Что это за место? Это Сокольники. Если со стороны железной дороги заходить. Стремное место. А ты не бойся, Макс. Да, все получится. Мы вернемся домой, а потом... Что там? Макс, что там? Это, это не может быть. Это тачка Антохи. Да, почему Потому... же? А ты не переживай, Свет, я осторожно. Я а я сказал, что нам баллы нужны! И это единственная возможность выбраться из этого кошмара! Так что назад я не сдам! <свы> Но если это машина Антохи, то он... Не-не-не, стоп, стоп, погодите! У Антохи же вмятина была на боку, да? Он же ее так и не выправил, а тут нету! Это не она, ну господи! Слушайте, она прям в точности похожа на машину Антохи! Боже Ему мало убить нас, он хочет еще и поглумиться! Так, думаешь, поинт внутри? Да, сто процентов. Я думаю, что надо залезть туда и как следует осмотреться. Макс, а может и правда не стоит? Ну а что мне тогда делать-то? Я уже обошел ее трижды, поинта нет! Просто стрёмно немного. Да я уже понял. Попробуй двери открыть. Чего? Открой двери. Тебе а. не обязательно залезать в тачку, если поинт будет где-нибудь на сиденье или на полу. Ничего не вижу пока. Так, на сиденьях пусто. На полу вроде тоже ничего. Ключи! Ключи в зажигание, стикер маленький. Короче, заводить нужно. Пусть надо куда-нибудь поехать. ]層. В любом случае, нам нужны эти 25 баллов. блин. Сука. Макс! Макс, я Машину закрыли внутри. Макс! Спокойно! Тихо! Все, без паники! Мне нужно поинт найти! Мне нужно. Сейчас. Макс, ну что там? Пусто! Неужели эта скотина сделала пустой поинт в 25 баллов? Подожди, осмотри, как Какой-то чувак вошел прямо перед тачкой. Я... я лица его не вижу. Макс, это, наверное, тот же, что Свету на первом поинте испугал. Что ему нужно? Я не понимаю, он просто стоит перед машиной в трёх. Макс, выбирайся из машины! Да как же поинт? Да плевать на эту кнопку, это ч там не сброса! И погоди, у него что-то в руках! Чемодан! Я... я не могу понять, он... он идёт в машине! Это не чемодан, это канистра! Ты <свист> чем разбить окно! быстро! Как? <свист> а! а Протиударный Подголовник открыть сиденье, там два и ими можно выбить стекло! Черт, ⁇ -чу-чу-чу-чу-чу! Да! что происходит? Да! Да! обливает! Макс, бей Нет, я не могу! Я не могу! Я не возьму поинт! Вы знаете, что будет! Нет! Нет, вы не понимаете! Я должен взять этот поинт! Я не уйду отсюда без этой чертовой кнопки! Значит, я сдохну в этой машине! Я нашел! Да! Я нашел! Нашел! Так! Да! Да! Да! Да! Да! Да! А! Да! Получилось! Да! я не Да! Да! Да! Да! Я... Да! Я живой! Я живой! Я живой-живой! Я живой! Боже, вот же Боже, <как> я Я живой! СМЕХ <как> <А. как> Я не ожидал, что ты такой псих. А если бы ты не успел выбраться? Но я успел. Что это за тайна-то такая, а? Чего? То я просто думаю, ты же готов был сгореть нахрен, чтобы твою тайну никто не узнал. Ты больная? У нас очков мало, а это 25. Ну, ты боялся, что придет куратор. Ничего я не боялся. Лася! Да Если Максим захочет, он сам потом все расскажет. А то никому нельзя. Господи, Кису! Ты что? Среди нас. Ну, куратор ее поймает и накажет. Я не понимаю. Что с тобой происходит? Да, Кис. Точно все нормально. Свет, ты здесь? Да, на месте. Я хотела с тобой поговорить. Походу не с кем больше. <как> Неудивительно после такого выпада. Но ну, ты реально перегнула все в шоке не на всех, Света. Пусть думают, что хотят. Я не об этом. Я насчет Макса. А что насчет Макса? Хотя не смущает то, что было? Он был готов умереть, лишь бы куратор не раскрыл его тайну. Нет. Он просто понимает, как важны 25 баллов. Да ни хрена, Свет, тут явно что-то не так. Все так! Ладно, я сама с ним поговорю. Как хочешь, я ему не верю. Настя, пожалуйста. Знаешь, от тебя это слышать не очень приятно. Поняла? Я разберусь. Света, я ради тебя стараюсь! Правда? Что ты говоришь в какой то веки? А с чего вдруг? Это что сейчас началось такое? Да потому что я тебе не верю, а не Максу. Тебе всегда было плевать на меня. Ты думаешь только о себе, а про меня могла месяцами не вспоминать. Чего молчишь? Скажешь, не так? А Макс всегда был рядом, в отличие от тебя. Так что больше к нам с Максом. Не лезь! Настя, Свет, вы здесь? Да, Кис. М. Макс и Фанни просто просили передать вам, чтобы мы были на связи. Спасибо. Настя как раз собирается взять свой поинт. Правда? Свяжусь, когда иду Эх, до точки. Простенько. Не трогай меня, поняла? После челленджа не общаться с тобой, не видеться с тобой. Я не хочу. Я буду общаться с тобой, киса. Спасибо. Потому что ты моя подруга. Я не буду осуждать тебя за то, что произошло. Это вы все равно уже не изменить. Но ведь каждый может изменить себя. Да, это правда. Ты, ты же сейчас чувствуешь то же самое, О, да? Мне страшно. Я ничего не понимаю, Свет. Я накрываю то паника, то смех, то сколо той девочки. Я... Я хотела об этом забыть. Это была ошибка. Это страшная трагедия. Но главное принять это и жить дальше, а не бежать и прятаться под масками. От этого все равно не убежишь. Оно догонит. Да, да, да, да, да, да, да. ты права. Я сейчас это вижу настолько явно. Ну, знаешь что? Что? Я не знаю, как это объяснить. Это так странно. И меня это пугает. Не бойся. Не бойся, говори. Я... Я благодарна этому челленджу. Что? Я ему благодарна, понимаешь? Да, звучит безумно, но... Я, знаешь, как будто прозрела. Я как будто была до этого не собой. Я пыталась все забыть. А стало легче... Тогда, когда все узнали. И знаешь, если бы не челлендж, а если именно он помог мне стать собой. Ведь там была не я. И потом. И я никогда не чувствовала себя настолько собой, как сейчас. А они еще не поняли. Там была не я. Тогда была не я. Ты хороший человек. Правда? И давай так, как только все закончится, мы с тобой сделаем что-нибудь большое и хорошее. Если ты захочешь, конечно. ты сделаешь. Это ты это сделаешь, да? Это сделаю я. Это сделаешь ты. Это сделаю я. Да. Да. Я сделаю я. да, да, да, это сделаешь ты, киса. Да, Макс, мы здесь. Что случилось? Настя на поинте. Нужны все. 25 баллов. Киса, подай голос, пожалуйста. Хочу знать, что ты в порядке. Да, я здесь. я в порядке. Отлично. Настя, ну чего? Я на заброшке. Здесь два этажа. Осталось понять, где поинт. Внимательно смотри. Подсказки есть? Нет. Я пока ничего не вижу. пока ничего, просто заброшка. А, во вроде указатель. А, ну, видимо, прямо... Настя? Настя? Тихо. Чего? Покатите мне показалось, наверное... Черт! Да что там? Говори, мы же не понимаем. Тихо, тихо, тих, враги, кто-то идет по лестнице. Прячься быстро! Так... Да Пицц, все двери закрыты. Может, там есть какой-нибудь знак? Сейчас, сейчас походи. А, да, кажется, вижу. Спрыгну... Значит, будешь прыгать, Настя, посмотри, вдруг ты увидишь поезд. Хорошо, хорошо, я сейчас, сейчас. Есть, есть, есть, я дошла, дошла! Быстрее, быстрее, быстрее, давай! Иди к машине! Ой, <гать> э, не дышать не могу. Ты Ты Вроде бы да. <сー> а, <сー> а загадка нашла? Да, да, да, у меня коробка, у меня. <сー><сー><сー> Эта тварь смотрит из окна. Кто? Этот мудак, который за мной гнался, смотрит из окна. Молодец, молодец. Конечно, я молодец, конечно. Мне надо было взять пять баллов, а никуда не лезть. Настя, ты взяла поинт, все уже позади. Мы получили двадцать баллов и новую подсказку. <свят> Нет, ничего не позади. Дальше будет только хуже. Каждый поинт лишь отодвигает наказание, и вам его не избежать. Совсем крыша поехала. Раньше ты просто стервой была, а теперь чокнутая стерва. Настя, в коробке что, в коробке? Что ты ржешь? Здесь, здесь, здесь таблетка. Здесь, блин, просто лежит таблетка. Уж нее съесть? Как думаешь? Там есть какое-нибудь название? Бумажка, что это за таблетка? Нет, здесь вообще ничего нет. Только чертова таблетка и все. Это было зря. Я рисковала. Жизнью, зря! И ты одна рискуешь, так что хватит ныть и всем предъявлять! Ребята, Солнце, заткнитесь! Я вбил координаты. Так, и что? Говори. Все почти начинает складываться. Эти координаты действительно здание, что на фотке, и таблетка сюда подходит. Все-таки поликлиника? Не совсем. Это психиатрическая лечебница.